65. Благословение. Тогда они еще не перестали друг с другом разговаривать. Еще любили посекретничать. А по субботам полдничали вдвоем в Сан-Себастьяне. Хотя вроде бы могли пригласить с собой еще каких-нибудь приятельниц из поселка. Хуани, например, с которой очень дружили. Или Маноли, с которой, правда, общались пореже. Но нет. В их ставших традиционными субботних посиделках больше ни для кого места не было. И уж тем более для их собственных мужей. Еще чего. Пусть себе играют в карты или гоняют на велосипедах, а нас оставят в покое. Еще они вместе ходили к мессе. И в церкви всегда сидели рядом. мира обмакнула чуров в шоколад. Откусила кусочек сказала Жуя, и вытирая кончики пальцев бумажной салфеткой, что после ночного обыска ей было противно находиться в собственной квартире. Почему? Не знаю, как лучше объяснить. «Ну, мне ее словно навсегда изгадили. Грязи вроде бы не видно, но сама ты все равно эту грязь чувствуешь. И сколько бы я ни ходила с тряпкой, грязь остается. И мне так мерзко от этого, что просто нет сил терпеть. А как только увижу на улице машину гражданской гвардии, хочется им что-нибудь такое устроить, отлично тебя понимаю» и знаешь что то у нас в семье ну между всеми нами переменилось мы уже не тех какими были до того как хосе морис бежал во францию Младший тут вообще молчит день-деньской. Не пойму, что с ним происходит, спрашиваю. Неужто на тебя так это подействовало? Ничего не отвечает. А раньше смеется и надо мной, и над отцом, и над жителями нашего поселка. Вообще надо всем подряд. Так что мне даже стало казаться, будто после знакомства с тем парнем из рентерии, она просто поглупела, хотя и раньше была не Семи пядей во лбу. Да и мы с Хошианом, честно признаюсь, С некоторых пор не очень ладим между собой. Ссоримся то и дело. Наверное, на него сильно подействовала история с Хосе Мари. Подействовала? Да она его просто раздавила. Я тебе еще не все рассказываю. Раньше никогда не видела, чтобы он плакал даже на похоронах. А теперь, когда вроде и повода никакого нет, гляжу, глаза красные, губа отвисла, и бегом в уборную, чтобы, значит, никто не заметил. «А сама ты как к этому относишься? Я? Я всегда буду на стороне сына, что бы ни случилось, и наплевать мне на чужие пересуды» само собой я бы хотела чтобы он жил поближе и чтобы работал и чтобы семью завел но если так не получается надо принимать все как оно есть и как оно сложится честно признаюсь я только тебе об этом могу сказать поняла что в страшных сомнениях пребываю только по вине хоша она Она обвела быстрым взглядом соседние столики, чтобы удостовериться, что их никто не слышит. Потом приблизила губы к уху биттори и зашептала. «Он говорит, что если Хосе Мари возьмет в руки оружие, он для отца вообще существовать перестанет. Ухоша она одна надежда, что сын уехал в Мексику или куда-нибудь в те края, а если нет, то как быть тогда?» Я вот решила переговорить с Доном Серапио. Со священником? А он-то что может тебе на это сказать? В любом случае что-нибудь присоветует. Хуани сходила к нему на исповедь, и ей вроде бы даже полегчало. Тогда и вправду попробуй, поговори с ним. Ничего, кроме времени, ты не потеряешь. В воскресенье подруги, взявшись за руки, пошли к Мессе. Мирэн, то и дело поднимала глаза на статую святого Игнатия де Лайолы и, едва шевеля губами, что-то ему нашептывало. Что? Просила, чтобы он позаботился о ее сыне. Чтобы оберегал его, пока сама она этого сделать не в силах, ведь даже представить себе нельзя, чтобы такой добрый и честный парень вступил в преступную, как ее называют испанские газеты, организацию. У него такое огромное сердце, что едва в груди помещается. Он на все был готов ради других, будь то в своей команде по гандболу или у себя на работе, да где угодно. А если уж речь идет о нашем народе, ты ведь тоже, Баск, а, Игнатий? Биттори, что ты там бормочешь? Ничего, это я молюсь». Они причастились, сходили, вернулись по центральному проходу одна следом за другой, опустив голову и сложив руки перед грудью, почти с монашеским благочестием. Тут стоит вспомнить, что они когда-то и вправду чуть не стали монашками. В юности были на расстоянии в половину ноготка от того, чтобы уйти в монастырь, И теперь, много лет спустя, полушутя полусерьезно, обе пришли к одной и той же мысли. Всякий раз, когда одна из них ссорилась с мужем, она раскаивалась, что предпочла, какими мы были с тобой дурочками, супружескую жизнь, жизни монастырской. Если бы не дети, сестра Беттори! Пути назад нет, сестра Мирен, Прежде чем, получая обладку, открыть рот и высунуть язык, Мирен шепнула Дону Серапио. «Я потом к вам подойду, ладно?» И священник едва заметно с невозмутимым видом кивнул. По окончании мессы прихожане двинулись к выходу. Дон Серапио задул алтарные свечи и, следом за служкой, открывшим перед ним дверь, прошел в ризницу — Как раз этого момента и ждала Мирн для приватного разговора. «А ты не хочешь пойти со мной?» — спросила она Биттори. «Лучше ступай одна. Очень уж это личный вопрос. А я подожду тебя на площади. Если что, сама потом все мне расскажешь». Дон Серапио уже снимал ризу, когда Мирен вошла. Заметив ее, священник, потный лоб, суровое выражение лица, отослал служку. Но парень, заканчивая какие-то свои дела, замешкался и все никак не уходил. «Послушай, разве я не велел тебе исчезнуть?» Только тогда Слушка поспешно покинул ризницу, но дверь за собой оставил открытой. «Сладу с ним нет!» Священник решительным шагом подошел к двери и с ворчанием захлопнул ее. Как только они остались с Миром наедине, он до приторности любезным жестом предложил ей сесть. Потом уселся сам и спросил, не потому ли же делу она хотела встретиться с ним, что и Хуани, жена Хосечо. миран лишь кивнула в ответ. Священник взял ее руку, лежавшую на столе, в свои бледные, неприспособленные к грубой работе руки. Совсем не такие, как у Хоши она, у которого они шершавые и будто вырезанные из потрескавшегося камня. «Зачем, интересно знать, он хватает меня за руку? Вот вопрос!» Тем временем священник, поглаживая тыльную сторону ее ладони, сказал... Выкини с головы любые сомнения, забудь про муки совести. Наша борьба моя в моем приходе, твоя в твоем доме, где ты служишь своей семье, и борьба Хосе Мари, где бы он сейчас ни находился, это справедливая борьба народа за свои законные права за возможность самому определять собственную судьбу. Это борьба Давида с Голиафом. Я много раз говорил о ней всем вам во время мессы. Но это не личная, то есть не эгоистическая борьба. Это в первую очередь коллективная жертва. И Хосе Мари, как и Хокин, как и многие-многие другие, вносит в нее свою лепту, заранее приобретая принимая любые последствия такого шага. Понимаешь?» Мирен быстро закивала. Дон Серапио ласково и сочувственно похлопал ее пару раз по ладони. Потом продолжил. «Разве Господь Бог хоть раз сказал, что не желает видеть нас, басков, пред своими очами?» Господь желает иметь рядом с собой хороших басков, как и хороших, это главное, испанцев, как и хороших французов или поляков, а басков он создал именно такими, какие мы есть, упорными в достижении своих целей, работящими и вернослужащими делу независимости своего народа поэтому я рискнул бы утверждать что на нас падает христианская миссия защищать собственную особость а следовательно нашу культуру и прежде всего наш язык если наш язык исчезнет скажи мне мирон скажи честно и откровенно кто станет молиться богу на баскском на эускера я отвечу тебе никто «Ты считаешь, что Голиаф в треуголке на голове и со своими пыточных дел мастерами, затаившимися в подвалах казармы, шевельнет хоть пальцем ради нашей самобытности?» Визитной карточкой гражданских гвардейцев является форма зеленого цвета, а также черная лакированная треуголка. Сейчас треуголки носят лишь в особых случаях – на парадах, и во время празднования Дня Небесной Покровительницы Испанской Жандармерии Святой Девы Пилар. Принесение повседневной службы их заменили на более удобные фуражки с козырьком. Тем не менее, треуголки до сих пор остаются символом Испанской Жандармерии. «Вот у тебя дома, к примеру, устроили среди ночи обыск. Разве ты не чувствуешь себя униженной?» Ай, Дон, серапию лучше не напоминайте. У меня сразу аж дыхание перехватывает. Вот видишь? Но такое же унижение, какое пришлось перетерпеть тебе и твоим близким, в стране басков терпят каждодневно тысячи людей. И те же самые люди, которые так с нами обращаются, потом кричат о демократии, о своей демократии, той, что угнетает нас как народ. Поэтому я говорю тебе честно и от всего сердца, Наша борьба, она не просто справедлива, она необходима, и сегодня необходима, как никогда. Она неизбежна, потому что носит защитный характер и целью имеет мир. Ты ведь слышала слова епископа нашей епархии «Ступай спокойно домой». «Если встретишь сына в ближайшие месяц или когда угодно, скажи ему от моего лица, от лица священника вашего прихода, что я шлю ему свое благословение и неустанно молюсь за него». Мирен покинула резницу и пересекла церковь по боковому проходу. «С ума сойдешь с этим священником! Пока я его слушала, мне и самой захотелось последовать примеру Хосе-Мари!» На миг, даже не останавливаясь, Мирон подняла глаза на статую святого Игнатия. «Вот, учись, как надо, утешать людей!» Она вышла на площадь. «Синее воскресное небо, голуби, детская беготня и гомон под тенистыми липами». Беттори, вон она сидит на скамейке. Мирон направилась прямо к ней. Пошли, по дороге я тебе все расскажу. Ты выглядишь куда спокойнее. Теперь я знаю, что сказать Хошану в следующий раз, когда он станет донимать меня своими переживаниями и страхами. Теперь в голове у меня все встало на свои места».